Глава 21 Ночью в Новограде лишь самую малость не дотягивали до натуры, с которой Малевич рисовал свой черный квадрат. Электрическое освещение здесь не практиковалось, что неудивительно, и с мраком боролись редкие тусклые фонари на перекрестках. Конструкция их была проста. Главной деталью выступал масляный светильник. Уже в трех шагах от них слона трудно разглядеть. Так что толку почти никакого. Влад с двумя спутниками легко огибал эти пятачки, неспешно продвигаясь к центру города. При этом он ломал голову над одной маленькой проблемой – как, в случае удачного нападения, уходить? Трудно представить, какова будет реакция жителей на пистолетные выстрелы и грохот разрывов бомб, а надежда на то, что удастся разобраться по-тихому, маловато. Если народ дружно повыскакивает на улицы, да еще и не с пустыми руками, К тому же не следует упускать из виду недавнее фронтирное прошлое многих. Пробиваться через подобные толпы будет непросто. Хотя есть один вариант – рвануть к пристани. По пути там кварталы мастеровых и рынок, где ночуют не так много людей. Есть тяжелые дома, но их гораздо меньше, чем в других направлениях. И что потом? Дальше останется один путь – по воде. Придется отталкиваться от этого – В любом случае это лучше, чем ретироваться пешком. Лошадей в городе хватает. Вон сколько яблок конских под ногами попадается. Соберут отряд верховых и легко настигнут. Вот и знакомая площадь. Помост на месте, но уже без проповедника. Толп или просто одиночек прознашатающихся тоже не наблюдается. Хотя полностью уверенным в последнем быть нельзя. С мраком здесь рожались два тусклых фонаря у входа в церковь и мэрию и битву они безнадежно проигрывали. Если встать в сторонке и не шевелиться, то вряд ли тебя заметят. Дядок тоже это понимал и осторожно прошептал. «Давай подождем немного. Посмотрим. Если кто сторожит на улице, он себя выдаст. А здесь часто сторожат. Да по городу два-три человека ночью бродят, еще сторожа у складов на пристани и рынке бывают, а здесь не знаю». Подождали несколько минут. Тихо и спокойно. Лишь собака где-то вдали заливается, а с другой стороны доносится невнятное пение человека, не сумевшего противостоять низменному соблазну и нажраться в хлам. Торчать здесь всю ночь Владу не хотелось, и он решился. Давай, подходим. — Мы точно обалдели. На канцелярию напасть удумали, — прошептал Диадох с нескрываемым восторгом. Владу, если честно, было нерадостно, скорее страшновато. Даже на запов идти не сказать, чтобы приятно, а здешние двуногие хищники должны быть гораздо умнее и, следовательно, опаснее. А еще напрягало воспоминания об их милых обычаях. Для него они точно не пожалеют проволоки и свинца. Каково будет лежать с пеленатым со всех сторон и ждать, когда на тебя хлынет поток расплавленного металла? Брррр. Площадь пересекли по краю стороной минового фонари. Вдоль стены церкви подошли к скромному одноэтажному домику на ее задах. Фасад на два окна, посредине дверь, которая ведет высокое крыльцо. По местным меркам очень скромное строение. Рядом никого не видно, но свет горит, народ внутри бодрствует. Это даже хорошо. Врываться во мрак, не представляя, что там ждет, последнее дело. Дядок. «Чего?» Обогни дом с другой стороны и глянь, светятся ли там окна. «Если светятся, то загляни. В темное не вздумай заглядывать, тебя легко заметят изнутри. Сам понимаю. Ждите». Болтун вытащил из-за пазухи увесистый топор. Положил его обухом на плечо, многообещающим взглядом уставился на дверь церковной канцелярии. Оценив его отточенное движение, Влад догадался, что такой штукой он не только дрова колоть имеет. В сложившейся ситуации это радовало. Лишь бы спину от него не получить. «Без году неделя здесь, а уже обзавелся союзником, который, в свою очередь, привел странного друга». поди пойми, что на самом деле у аборигенов на уме, если чувствуешь себя древним египтянином, угодившим в Китай эпохи культурной революции. Хорошо бы учебники почитать здешние, если такие имеются, или книги серьезные. А то на основании одной проповеди из скупых рассказов Диадоха цельная картинка не складывается». А это значит, что можно ждать сюрпризов. Дядоха стоило вспомнить, как тот нарисовался. «Темно там в окнах. Только с фасада свет горит». «Плохо. Получается, выведать, что происходит в задних комнатах, не получится. Кто знает. А вдруг там сотня здешних инквизиторов набились, как селедки, в бочку и терпеливо ждут нападения?» «Подходим к фасаду и смотрим в окна. Если там окажутся наши, то ворвемся через дверь». Если наших не будет, а будут лудиты, причем много, кину им бутылку или даже пару. Потом тоже влетаем в дверь. Они будут оглушены и ослеплены, поэтому в первое мгновение не смогут сопротивляться всерьез, даже если не ранены. Поняли? Дядох кивнул и попросил. Если много их будет, кидай сразу две бутылки, а лучше три. Тогда точно, если не убьет, так поранит. Наверняка. Посмотрим. Перебежка к фасаду канцелярии. Болтун, все позабыв, кинулся было к двери, и Влад едва успел его остановить, ухватив за пояс и прошипев лицо «Куда стоять? Слушай, что говорят!» Оставив коротышку за спиной, вытянулся на цыпочках, заглянул в окно. Их здесь располагали на высоте, недоступной для обзора со стороны среднестатистических прохожих, но Влад по росту сильно выбивался за средние рамки, и проблемы для него это не составляло. Запоздало подумал… Каким образом из этой ситуации выкручивался бы диадох, окажись окна на задней стороне дома освещенными? Плохой он, командир, если при планировании упускают такие важные моменты. Стекло было мутное и неровное, сильно искажающее изображение. Да и света в доме не столь уж много, но увиденного хватило, чтобы понять диспозицию. За окном находилась длинная комната, протянувшаяся на всю длину дома. В ее дальнем углу виднелась дверь, причем открытая. Центр помещения был занят массивным квадратным столом, за которым расселось четверо мужчин. Один из них был занят крайне любопытным делом. Вертел в руках дробовик. Оставшиеся уставились на одиноко стоящий стул, на котором скромно восседал Давид. Руки его были связаны за спиной. Он что-то поспешно говорил, но слова расслышать не удавалось. Обнаружена радиочастотная метка. Производится идентификация – Идентифицирован широкополосный сканер военного назначения. Принадлежность – восточная ось. Предположительный статус – устаревшая конструкция. Работоспособен. Находится в режиме пассивного анализа источников излучения. Вот тебе, святые люди, зачем им в хозяйстве древняя вещь, да еще такая непонятная? Ведь копиры они себе не забрали, сразу ломать и топить потащили. Ладно, не время сейчас голову забивать лишними вопросами. Разглядев все, что требовалось, Влад обернулся к сообщникам. «Там четверо лудитов или стражников. Они, похоже, допрашивают Давида. Он перед ними на стуле сидит». «Плохо», — нахмурился Диадох. «Почему?» «Бомбы нельзя кидать, а то его может покалечить». «Если их и впрямь четверо, то и без бомб справимся. Вышибаем дверь, врываемся. Пока они из-за стола будут подниматься, мы подскочим и пару точно успеем отоварить». «Отоварить?» «Ты им что-то продать хочешь? Шутишь, что ли?» «Ну, в смысле ударить. Хорошо так ударить. Топором и этим». Влад показал трофейную железную палицу. «Ты если с порога выстрелишь и не промахнешься, то сразу троих уложим. А с последним легко справимся вместе, лишь бы в задних комнатах никого не оказалось». «Ну так что? Вышибаем двери!» «Сперва тихо постараемся подняться, лишь бы крыльцо не заскрипело». Доски и впрямь слегка поскрипывали под весом злоумышленников, но Влад надеялся, что за шумом допроса это не расслышат. К тому же успел убедиться, что звукоизоляция здесь приличная, даже прижимая ухо к стеклам, не мог разобрать слова, только невнятное бормотание. Болтун, приникнув к двери, вытащил короткий тонкий нож, провел в щели, отрицательно покачал головой. «Похоже, они не закрылись», — пояснил его действие Диадох. «Почему?» «Откуда мне знать?» «Наверное, не боятся ничего. Да и чего им здесь бояться? Это ведь не граница. Попробуй на такого коса, посмотри. Не то, что тронь». «Двое исчезли. Разве не повода опасаться?» «Про это, может, пока не проведали. Их, наверное, не хватились еще». «А дисциплина у них хромает. Ладно, ребята, мы не болтать сюда пришли. Я влетаю первым, ты, Болтун, за мной. Лупишь крайнего слева, а я левого, ты, диадох, стрельни в тех, которые дальше всех сидят». «Сам выберешь, кого лучше. Готовы? Тогда поехали!» Бить в дверь Влад не стал. Просто толкнул плечом с ходу начиная наращивать скорость. По глазам даже не резануло. Слишком слабый свет давала масляная лампа, а вот братья-лудиты, повернув головы на шум, дружно заморгали. Наверное, нервная реакция. Палица была примитивной, просто дубина из чистого железа длиной сантиметров восемьдесят, чуть расширяющейся к концу, с пустотелой рукоятью. Эдакая бейсбольная бита, только потяжелее гораздо. Даже Владу пришлось двумя руками делать замах, боялся выронить после удара. Стукнул хорошо. С горизонтального замаха, прямо в нос, уже начавшему подниматься Инквизитору. Тот улетел назад, будто мячик для тенниса, без звука, если не считать деревянного грохота завалившегося стула. С другой стороны стола хряснул топор, и тоже удачно. На щеку Влада брызнуло теплым и противным. Ни малейшего омерзения не почувствовал. Нервы скоро стальными станут при такой жизни. К чести лудитов, ни один не застыл столбом. Все четверо после резкого раскрытия дверей попытались вскочить. Двоих сразу будто ветром сдуло. Третьему в грудь вонзилась стрела. На этот раз наконечник был боевой, трехгранный. Тот самый, от запав Влад сделал несколько штук на берегу а заменить ими с резни дело нескольких минут. С такого расстояния кольчуга не спасла, раненый спиной вперед дошагал до задней стены, сполз по ней, пытаясь ладонями остановить просачивающуюся кровь. Последний отступил было к нему, выхватывая короткий меч, но поняв, что там его легко достанет лучник, бросился к дальней двери. Возможно, трюк бы и удался, но Давид, до этого сидевший с обалдевшим видом, раскрыв рот в таком изумлении, будто изображал из себя гостеприимно распахнутый скворечник, вдруг подобрал челюсть и бросился под ноги лудиту Тот, не успев среагировать, споткнулся основательно и шумно растянулся на полу. Догнавший его болтун, резко втянул воздух, занеся топор, и шумным выдохом опустил его с дурной силой, способной расколоть на дрова смолистую сучковатую чурку. Хлопнул лук, Обернувшись, Влад увидел, что раненый застыл со второй стрелой в глазнице. Не опасный уже был, но все равно никто не сможет рассказать о случившемся. «Давид, тут есть еще кто-нибудь?» «Вроде нет, но были, ушли куда-то. А наши?» «Все здесь, там, за дверью, помогите освободиться!» Руки его оказались не связанными, а закованными в легкие кандалы, но по указаниям Давида нашли инструменты, сняли с него железо. Освободили женскую часть команды, их тоже пришлось расковывать. Само собой, Влад прихватил ружье, а потом настала очередь других конфискованных предметов. Их держали в ящике возле стола. Очень может быть, что в доме есть масса других, не менее полезных вещей, но все понимали, время работает не в их пользу. Шум могли услышать, и сюда идут остальные лудиты, да еще и со стражниками вместе. Хотя много ли может оставаться церковников? Было семеро, из них шестеро уже на том свете. Один Либерий где-то шляется, на мало ли, вдруг к ним подмога прибыла, к тому же информация, добытая Диадохом, не внушала доверия. Сейчас удалось победить, не заплатив собственной кровью, но в следующий раз могут появиться раненые, и как тогда уходить? Достаточно было одной Лены. Та хоть и поднялась на ноги, передвигалась ими еле-еле, Да и выглядело, будто персонаж фильма о занимательных и кровавых приключениях восставших мертвецов. порасваливать из этого гостеприимного городка. Дуракам везет. Авантюрный план мало того, что удался, да еще и в дальнейшем не возникло проблем. Четверка мужчин и две женщины, из которых одну приходилось поначалу тянуть за руки, а потом и вовсе нести – прошла через весь город незамеченной. Если кто-то их и увидел, то шума не поднял. Даже собаки лаяли лишь изредка и без особого энтузиазма. Далеко в стороне прошел ночной сторож, выдавая себя светом фонаря, но тоже не создал ни малейших проблем. А вот в речном порту жизнь теплилась, несмотря на полуночный час. На пристанях и возле складов горели десятки фонарей. В их свете можно было разглядеть снующие фигуры. Вдали то ли разгружали то ли воровали что-то из большой лодки. Неподалеку от центра событий злобно переругивались два мужика. Подозрительную шестерку сразу заметили. Не успели идти до пристани добраться. «Эй, куда вас нечистый дух несет?» — донеслось издали. «Вниз по реке спешим!» — крикнул в ответ Влад. «Тссс!» — скинулся диадох. «Никому не говори, куда мы идем, а то потом наследно наведут «Не переживай, сам знаю. Да и куда нам деваться, если не вниз?» Погоня и так поймет». Короткий ответ Дана непонятно кем, вопрошающего не успокоил. В свете фонарей замелькали приближающиеся с разных сторон фигуры. Видимо, у местных сторожей, работающих на разных купцов, была система взаимовыручки на случай появления залетного варья. И сейчас беглецам угрожала разборка с толпой мужчин, что в их планы не входило. Владу уже надоело тащиться с бутылками, для создания которых потратил кучу сил и времени, причем совершенно зря так и не пригодились. Но руки, как говорится, чесались, и он решил устроить напоследок фейерверк, заодно пугнув здешний народ. Вряд ли после такого осмелятся сунуться Достав зажигалку, черкнул, поднес слабо ракочущий голубоватый огнемет к фитилю. Тот занялся неровно, то вспихивая с ворохом искр, то затухая. Похоже, конструкция его не слишком надежна. Надо бы в будущем подумать об усовершенствовании. Если оно, конечно, будет будущее. Размахнувшись, Влад, что было сил, швырнул бутылку в направлении подбирающихся мужиков с таким расчетом, чтобы упала с недолетом и не потекла, в общем-то, безвинный народ осколками. Он помнил, что земля там щедро сдобрена опилками и конским навозом, а камней не видать, что благотворно должно сказаться на корпусе бомбы. Увы, надежда не оправдалась. Во тьме отчетливо и печально звякнула, а затем полыхнула так, что на миг осветила всю округу до мельчайших деталей. Видимо, фитиль все же поджег порох, уже высыпавшийся из разбившейся бутылки, и тот безобидно и почти мгновенно сгорел без осколков и грохота. Вторую бутылку бросать не пришлось. Испуганно загомонив, народ резко остановился, а кое-кто даже начал отступать. Послышались крики, призывающие стражу и шерифа, но тем никак не успеть, дядох уже отвязывал лодку. «Влад, давай! Все давайте, уходим!» «Там весла хоть есть?» — уточнил Давид. — Есть, что есть. Быстрее, а то вот-вот сбежится весь город. Влад последним спустился с пристани, оттолкнул лодку. Бросив последний взгляд на суматоху, усмехнулся. Недолго пришлось гостить в славном Новограде. В начале дня явился, ночью пришлось убегать. И опять по воде. — Дядох, правь так, чтобы они видели, мы вниз уходим. — Нам так и так, только вниз дорога. «Если у форпоста не перехватят, то вырвемся на юг, а там попробуй еще нас поймай». «Ага, так они и подумают. А потом соберут погоню на быстрых лодках с крепкими грибцами и парусами. И по берегу конных пустят форпостных поднимать. Догонят. После такого обязательно догонят». «И что нам тогда делать?» «Попробуем перехитрить. Как только отойдем, развернемся назад. Какой город дальше, на севере, и далеко ли до него?» «До приличного, вроде Новограда, очень далеко, но к утру можно успеть до трактового добраться. Деревня, по сути, своей, но побольше форпоста. А зачем тебе знать такое?» «План есть». «Что за план?» – заинтересовался Давид. «Делаем рывок на север. Перед рассветом прячемся в камышах. В трактовый отправляем диадоха и болтуна. Кстати, познакомьтесь, хороший человек и топором работать умеет, что в наше время весьма ценно. Они местные вряд ли в городе вызовут подозрения». «Их задача купить повозку, куда мы все поместимся, и на ней уже будем уходить. Потому что водой нельзя. Когда они поймут, что мы не ушли на юг, здесь даже рыбам станет тесно. По крайней мере, я так думаю». «Ага, правду говоришь», – кивнул Диадох. «По воде опасно, а пешими никак нельзя. Лена совсем слабая, так что придумано хорошо. Только непонятно, куда уходить станем». «Я думал, ты нам расскажешь». «Почему я?» «Но не я же». «Забыл, что мы все древние». Ничего не знаем о том, что здесь сейчас происходит. Но я слышал, будто на границе нравы попроще. Так, по твоим словам, было в Новограде в вне его основания. На фронтире и впрямь проще, хоть и опаснее для шкуры. Если хочешь от лудитов спрятаться, то лучше места нет, потому как все, у кого с богобоязненностью не все ладно, там как раз и ошиваются. Думаю, мы там тоже можем устроиться. До западного фронтира никак не дойти. Очень долгий путь получается». «А у нас вид подозрительный, ищут лудиты, в повозке вещи поганые, не выйдет». «А другие варианты?» «Мертвый хребет подходит, до него не так далеко, и порядки тамошние будто для нас созданы, если точнее говорят, что нет там никакого порядка, но нам как раз такое и надо». «Верно, значит пока что решаем так, лодку в камыши, вас посылаем за повозкой, потом уходим в горы». «Ага, так и сделаем, вот только повозка нужна двухконная». А бесплатно никто не отдает, не говоря уже о лошадях. Влад, у тебя много серебра осталось. А то ты не знаешь. Влад, нам нечем платить. Выкрутимся. Не первый раз. Лена, ты как? Девушка ответила сонно. Гораздо лучше. Но слабость какая-то, что шевелиться не хочется. Отдыхай. Будешь пить пилюри. они слабее уколов, на аптекарь говорил, что тебе и одной порции должно хватить при спокойном режиме. на режим неспокойный.